перевернулся и с оглушительным треском врезался в стену. Со всех сторон послышались испуганные крики, я тоже вскочил на ноги. — Никто не пострадал? — спросил я, оглядывая кафе. — Что случилось? — спросила девушка. — Дикий и странный порыв ветра или что-то в этом роде, — сказал я. — Нам лучше уйти. — Конечно, — пробормотала она, разглядывая обломки. Неприятности мне не нужны. Я швырнул на стол несколько монет, и мы вышли на улицу. При этом я говорил без умолку, чтобы щекотливая тема поскорее забылась. Похоже, мое красноречие подействовало. Во всяком случае, Корел не пыталась возобновить неприятный для меня разговор. Мы продолжали прогулку в направлении Западной Виноградной. Оттуда, помня о пристрастии девушки к яхтам, я планировал спуститься к порту. Но она вдруг взяла меня за руку и остановилась. Скажите, а правда, что на вершину Калвира можно подняться по огромной лестнице? Я слышала, ваш отец пытался однажды поднять туда своих солдат. Их обнаружили, и ему пришлось пробиваться с боем. Я кивнул, да, правда. Старая история. С тех пор лестницей никто не пользовался. Но она в приличном состоянии. Я бы хотел ее увидеть. Хорошо. Мы свернули направо и пошли вверх, в направлении главной улицы. Навстречу попались двое рыцарей с гербом Левеллы. Проходя мимо нас, они отсалютовали интересно случайное ли это совпадение или им было поручено следить за моими передвижениями похоже подобная мысль посетила и корол во всяком случае она удивленно приподняла бровь и взглянула на меня я пожал плечами и пошел дальше спустя мгновение я оглянулся но рыцари уже пропали из виду вокруг нас толпились люди В самых разных одеяниях. Воздух был наполнен ароматами, готовящейся на открытых жаровнях пищи, способной удовлетворить самые причудливые вкусы. Поднимаясь на гору, мы несколько раз останавливались отведать мясного пирога, йогурта и сладостей. Устоять перед этими искушениями мог только насытившийся до отвала человек. Я отметил, с какой гибкостью Корел преодолевает препятствия. Это было больше, чем природная грациозность. Сказывалась общая жизненная установка на тренированность и готовность к схватке. Девушка порой оглядывалась. «Я тоже смотрел по сторонам».